Протерей Михаил Ардов известен прежде всего как мемуарист. В этом жанре им опубликованы книги «Легендарная ордынка», «Монография графомани», «Все к лучшему», «Исподтишка» меняются портрет Однако много лет выступает он как публицист. В предлагаемом издании собраны статьи на темы как специфические церковные, так и вполне светские. Книга разделена на четыре части – горестные заметки, прописные истины, заметки кладбищенского попа и невыдуманные рассказы. В последнем разделе автор рассказывает о пятерых своих знакомых, которых без преувеличения можно назвать истинными христианами.